В одной он сжимал конверт в полной банкнотах. Проклиная мерзавца, пытавшегося лишить его заработка, он велел везти его по направлению к Нотр-Дам. Там, на острове, заплатил шоферу за весь сто франков, не требуя сдачи. Таксист заметил, что в конверте одни сотенные бумажки. И прежде чем машина успела отъехать, начал перерезать через перила моста. Какой-то прохожий схватил его за ногу, они стали бороться. Видя это, шофёр выскочил из такси, но даже вдвоём им не удалось справиться с оптиком. На мостовой валялись сто франковые банкноты. Появился полицейский, втроём они сунули пророка в машину, а тот всё продолжал буйствовать. Наконец, полицейский пристегнул его наручниками к себе, и они поехали в больницу. По дороге оптику удалась крайне необычная штука. Когда машина тронулась, он как бы ушел в себя и лежал рядом с полицейским безвольно, словно тряпки. А потом вдруг рванулся, и прежде чем тот водворил его на место, выхватил у шофера баранку. Вокруг было полно машин, и произошла авария. Такси с такой силой врезалось в переднюю дверцу одного из Ситруэнов, что его водителю переломило запястье. Наконец полицейский на другом такси Доставил Прока в проков больницу, но там отнеслись к нему недостаточно серьёзно, тем более что он спал в ступор, временами всхлипывал, не отвечал на вопросы, но в общем вёл себя смиренно. Его ставили для обследования, а при вечернем обходе главного врача обнаружилось, что он исчез. Нашли его под кроватью, где он лежал, подовернувшись в одеяло, вытащенный из-под одеяльника и так плотно прижавшись к стене, что его нескоро заметили. Он потерял сознание от потери крови. Лезвием, которое ему удалось переложить из одежды в больничную пижаму, вскрыл себе вены на руках. Его отходили. Пришлось трижды переливать кровь. Потом уже начались осложнения, поскольку у него было слабое сердце. Это дело я получил на следующий день после происшествия на острове Сян-Луи собственно, оно как будто было не по части Сюрта. Но её рисконсульт, владелец Ситурена, решил, что представился отличный случай подать в полицию. Адвокат выдвинул версию о возмутительной халатности полицейского, который конвоируя обезумевшего преступника, позволил ему влезть в машину, в результате чего его клиенту не только причинён материальный ущерб, но и нанесены телесные повреждения и психическая травма. Недоразуметельно полиция несёт ответственность и придётся выплачивать пенсию из фондов министерства, разумеется, поскольку виновный в случившемся полицейский находился при исполнении служебных обязанностей. Чтобы обеспечить себе надёжные позиции, адвокат в подобном духе информировал прессу. Поэтому дело из разряда банальных инцидентов перешло в ранг повышен Речь шла уже о престиже Сурте, точнее, уголовной полиции. Шеф поручил мне расследование. В предварительном медицинском диагнозе констатировалось буйное помешательство на почве поздно проявившейся шизофрении. Но чем дольше исследовали прокол, уже после попытки самоубийства, тем сомнительнее оказывался диагноз. 6 дней спустя это был сломленный, два живой, внезапно постаревший, но в сущности вполне нормальный человек. На седьмой день пребывания в больнице он дал показания. Сказал, что сперва клиент уплатил ему вместо обещанных полутора тысяч всего 150 франков, мотивируя это тем, что не получил всех снимков. С понедельник про шлифовал стёклу для очков и вдруг его охватила такая ярость, что, бросив все, он, в чем был, выдержал из мастерской, чтобы с ним расквитаться. О том, что Прог заходил в кондитерскую, он вообще не помнил. Не мог вспомнить и ничего из того, что произошло на мосту, знал только, что закатил клиенту в квартире скандал, и тот уплатил ему сполна. В ночь после дачи показаний Его состояние резко ухудшилось. Он умер на рассвете от сердечной недостаточности. Врачи сошлись на том, что причиной был реактивный психоз. Хотя смерть в проко лишь косвенно была связана с тем, что произошло по дороге в больницу, дело снова приняло серьёзный оборот. Труп всегда коварная карта. На стороне смерти проко я был у его матери, для женщины столь преклонного возраста Она была весьма вежливой. Я приходил с собой протектанты из отдела наркотиков, чтобы она осследовала лаборатории, находящиеся там химикаты.